Конец мрачности. Я топнул правой ногой, и в пяти метрах от меня мгновенно появилась толстая лиана, блокировавшая удар одного из колоссов. Трешулы я отбил кулак уже своего противника и не поворачивая головы, крикнул: "Кейн, внимательнее будь!" Секунды позже кровопускатель, напавший на моего друга со спины, лишился головы после мощного пинка разгоряченной битвой зомби. Спасибо", "Спасибо", донесся до слуха голос некроманта. Сам я в этот момент оттолкнул колосса, которому в тот же миг в глаза забился лиловый песок. Монстр замер, а затем развернулся и принялся атаковать своих Я знал, что очень быстро он поглотит энергию Уны и освободится из-под ее контроля, так что подпрыгнул и без промедления снес голову врагу. Мы побеждали. В глобальном смысле эта война с братством была выиграна, когда сильнейшие бойцы многих миров объединились. Иван на Перу говорил, что верит в это. Думаю, многие хотели верить, и себя я к этим многим отношу. Однако сомнений была прорва, несмотря на донесения разведчиков. Но большая их часть развеялась, когда мы своими глазами увидели Дюэр. Довольно маленький по площади цветущий мир, колоссы не пили из него энергию, оставив это на потом, лишь избавились от местного населения. Однако поразил Дюэр не красотой, а тем, что у врага не было защитных укреплений, совсем Сами же колоссы жили в гигантских палатках, очевидно принесенных с собой. Это вполне укладывалось в концепцию, объясняющую их пребывание здесь. Кровопускатели явились за ресурсами и тратить ресурсы впустую, а строительство базы они таковым и считают, бессмысленно. Звучит странно, вызывает вопросы. Именно так мы с союзниками и думали на встрече нашего командования, где я имел честь представлять свой мир. Но это правда. До сих пор в нашей вселенной, насколько я понимаю, была слабая связь между жителями разных миров. Видимо, именно поэтому колоссы воспринимали Джемини как слабую полянку с ресурсами. Они пришли сюда сражаться против мелких кучек сопротивленцев, а не против единой почти армии. Иными словами, выбрали нашу вселенную из-за разобщенности. Вероятно, есть вселенные, в которых миры крепко связаны хотя бы на уровне условных первых лиц. Вселенные, в которых легко собрать армию могучих бойцов и дать отпор внешнему врагу, наша к такой раньше точно не относилась. Размышляя об этом, невольно задумываешься, насколько же силен отец кровопускателей. Неужели сущность, наплодившая все это братство, не могла предвидеть наше объединение? Действительно ли третье поколение на это не способно, или он сам не руководит действиями братства? Хм. Второй вариант вполне возможен. Ладно, это все детали, притом не особо важные. Когда мы только вступили в сегодняшний бой, я не сомневался в нашей победе, но все же хотелось, чтобы она далась малыми потерями. Проклятье мелькнуло в голове, и я тут же топнул правой ногой. Очередная лиана выросла в семи метрах от меня и, обвив за пояс Мару, оттащила зомби назад. Девушка слишком увлеклась и едва не оказалась в окружении из семи колоссов. Спасибо, но не переживай ты так за нас. Не маленькие. Отвесив оплеуху своему противнику, прокричала Мара. Некоторое время назад я пустил под землей лианы, чтобы в случае необходимости прийти на помощь своим друзьям, Отчасти через них я и отслеживал обстановку возле Мары, Кейна и Берга. Подобное требовало определенных затрат энергии, плюс приходилось рассеивать внимание, но так мне было легче на душе. За Уной наблюдать было проще. Эта дама находилась за моей спиной и на вражон не лезла. Голосы же сами в атаку не переходили, сосредоточившись на обороне. "Гляди, послышался позади меня голос Уны, похоже, они отступают. Неужели активировали портал?" Единственное строение, которое возвели кровопускатели в нашей вселенной, огромная каменная арка на одном из холмов Дюэра. Сейчас из-за высоких тушек наших врагов я даже в форме агроида не мог ее видеть. Но Ауна и подавно. Враг бежит! пронесся над полем боя голос кого-то из Иванов. Не увлекайтесь преследованием, не отрывайтесь от остальных. Неужели все? Они действительно уйдут и на этом наша война закончится? Едва я подумал об этом, ощутил поистине невероятный поток энергии, хлынувший с той стороны, где располагался портал. Чувствовал ли я подобное когда-нибудь? Да, конечно, при встрече с Хаситом второго поколения я чувствовал гораздо большую энергию, но если не вспоминать про то существо, ни в ком другом я не чувствовал ничего подобного. Гигантский монстр в рассыпную!» Громадное облако темного дыма приняло форму колосса и приземлилось метрах в тридцати от меня. Ударная волна, порожденная его приземлением, отбросила в сторону тех, кто находился ближе. Я устоял, как иуна, обхватившая мою агроицкую ногу точно ствол дерева. Во все глаза я смотрел на вновь прибывшую тварь. Она выглядела точь-в-точь точь, как остальные члены братства кровопускателей. Багряного цвета кожа, будто бы из камня изрезанная бесчисленными вишнёвыми прожилками, две пары громадных мускулистых рук, драконий хвост, от кончика которого до самого лба твари тянулся гребень. Верхняя часть головы, как у бизона, нижняя, как у человека, лишившегося губ. Да, все как и у остальных кровопускателей, только ростом отличался. Этот монстр был метров сто пятьдесят в высоту. Сосредоточьтесь на дальних атаках, прокричал Иван, а буквально через секунду обычные колоссы бросились в сторону своего более крупного собрата. Они взлетали ему на спину и по грудь, погружались в тело монстра, будто в трясину, не все, всего несколько десятков. Остальные же члены братства продолжали отступать, не поворачиваясь к нам спиной. Я видел, как некоторые из них исчезают, видимо, телепортировались прямо к порталу. Chuva. Заревел монстр. Я скривился и зарычал от боли в ушах, Уна же, как и многие, просто зажал уши руками. В монстра полетели энергетические лучи, стрелы, огненные шары, водяные копья и прочие дальнобойные техники. Из-за разности оттенков энергии и стихий выглядело все это очень красочно. Я огляделся по сторонам. Кровопускатели явно не собирались атаковать нас, а значит, можно перестать переживать за жизни своих друзей. Такое очевидное решение далось мне с трудом, притом я понимал, насколько сильны Кейн, Мара, Берг и Уна, но после смерти Кейна, Тиары и многих других могучих богов в душе поселился навязчивый страх за их жизни. Надеюсь, я смогу от него избавиться или хотя бы приглушить. Ребята, не натворите глупостей, не удержавшись, велел я товарищам. А в следующий миг монстр неожиданно атаковал. Просто бросился вперед, согнувшись так, что пальцами рук дотягивался до земли. "Отходите! Держите дистанцию!" вновь закричал кто-то из Иванов. Я видел, как моментально умерло несколько наших союзников, а ведь все они были примерно на одном уровне силы, на уровне богов Зуртейна. Перед монстром прямо в воздухе появились три фигуры, две абсолютно похожие друг на друга, третья же вроде такая же, но отличающаяся от первых двух. Иваны трех истинных тер, сменив луки на клинки, ринулись в бой. Как же они быстры! Монстр пытался поймать их своими гигантскими руками, но не успевал. А на его шкуре каждый миг появлялись все новые и новые порезы, к сожалению, неглубокие. Потратив пару секунд на раздумья, я решил, чем именно могу помочь в этой ситуации, и взмыл в небо на темно фиолетовом облаке. С высоты увидел портал, в котором быстро исчезали кровопускатели, но не стал отвлекаться на него. Я дал себе иное задание. Монстр вновь оглушительно заревел. Хоть я находился в воздухе почти над ним и не попадал под направленный удар звуковой волны, мое энергетическое облако едва не исчезло. Пришлось, наплевав на боль в ушах, концентрировать энергию в своем средстве передвижения. Гигантская тварь принялась размахивать лапами. Кого-то из союзников запустило в полет, К счастью, из моих близких никто не пострадал. Между тем, Иваны продолжали донимать врага своими сверхскоростными атаками. К сильнейшим богам трех истинных Тер присоединились и другие бойцы ближнего боя. Усилив зрение, я увидел двух трансформировавшихся рольфов, двух спарши, двух долоринов, эйнаров, гархимов. Были и другие, но всех разглядеть я не успел. Обзор мне загородила голова выпрямившегося монстра. Я был почти у цели. Про себя пожелал удачи нашим бойцам. Очень рискованно подходить близко к такой гигантской могучей твари. Однако мельтеша у ног монстра наши сильнейшие воины отвлекают его, не давая атаковать тех, кто слабее, или же тех, кто вносит свой вклад в победу, атакуя издали мощными техниками. Оказавшись аккурат над макушкой твари, Я поглотил свое средство передвижения и рухнул прямо на монстра. Распластавшись, точно морская звезда принялся всем телом поглощать энергию своего врага. Да, он огромен. Да, все я не выпью, но доставить проблем вполне смогу. Первое время монстр не обращал на меня внимания, и я спокойно ел, однако вскоре почувствовал приближение громадного сгустка энергии. Рефлексы сработали быстрее, чем я осознал, что происходит, и я резко скатился влево, приземлившись на плечо твари, а в следующий миг гигантский монстр вдарил себе по голове собственной же рукой. Конечно же, он сам себе не вырубил, человек тоже не отправляет себя в нокаут, когда прихлопывает комара. И все же толк от моих действий был. Тварь пусть и ненадолго отвлеклась, и мои союзники воспользовались моментом и успели выдать несколько мощных атак. Отлично придумано. Услышал я знакомый голос. Позволь мне присоединиться. Кен прилетел на черном облаке. Увидев его, я усмехнулся. «Черт возьми, странное чувство. У меня будто бы появился брат. Давай на спину, ответил я ему. Мы прицепились к монстру возле его гребня и продолжили впитывать энергию. Было довольно сложно удержаться на этой довольно активной твари, но мы справились. А через какое-то время он вновь попытался нас достать. Его руки извернулись под немыслимым углом, взяли хороший размах и врезали по спине. Мы с скенем уклонились и уже парили в воздухе на своих летательных средствах. Сосредоточьте атаки на его шее, пронесся над полем боя голос Ивана. Концентрируйтесь, ударим все вместе через семь секунд. Тварь атаковала наших союзников ровно пять секунд, а затем верхний парой рук прикрыла собственную шею, пальцы сплела сзади, спереди же свела локти, а саму голову опустила вниз. Не подобраться. «Оторвем ему руки! вновь закричал кто-то из Иванов. Правую! Раздался голос Ивана с другой стороны. Союзное войско одновременно атаковало врага. Я не мог в полной мере насладиться этим зрелищем, так как приходилось максимально концентрироваться, чтобы высвободить поглощенную энергию, при этом поддерживая собственное летающее облако, а ведь нужно было еще и равновесие сохранять. Множество разноцветных техник ударило в правое плечо твари. Каменная кожа потрескалась, появилась громадная дыра, в которую, как только союзники перестали атаковать, бросился Иван Одиночка, все это время концентрировавший энергию на лезвиях своих клинков. Мощный темно фиолетовый энергетический серп вырвался из кожи твари, и гигантская рука полетела вниз, с грохотом рухнула на землю, заливая ее вишневой кровью. Отлично, а теперь голову! Вновь скомандовал Иван. Именно в этот момент я почувствовал, что недалеко от нас с Кеном в воздухе появились какие-то мощные сгустки энергии. Изумленно обернулся и увидел, как из овальных порталов, внешне похожих на расплавленное золото, выходят фигуры в белых одеждах. "Воины Джемени, перерубите ему шею!" властно произнесла женщина-альбинос с крупными серьгами зеленого цвета. Вновь прибывших оказалось ровно 10 бойцов. Я не успел разглядеть каждого. В едином порыве эта бравая десятка бросилась в бой, за несколько секунд отрубив левую верхнюю руку чудовища. "Атакуем!" прокричал Иван. Мы выплеснули все, что успели сконцентрировать, били точно в шею монстру. Однако гигантская туша исчезла и тут же появилась возле портала, шмыгнула внутрь, портал закрылся. «Ушел!» — констатировал очевидный крупный орк, один из группы в белых одеждах. Воины Джемини, вновь заговорила женщина-альбинос, так же как и остальные ее товарищи, все еще находившиеся в воздухе. Поздравляю с победой! В этот раз вы защитили свою вселенную. В знак нашей признательности позвольте одарить вас. Десять разумных в белоснежных одеждах назвались Белый орден. В отличие от колоссов, эти ребята являлись полноценными хаоситами четвёртого поколения. Они были гораздо сильнее и имели индивидуальность. Пять мужчин, пять женщин. Трое выглядели как люди, один как орк, одна как дворфийка. еще была дама с белоснежными птичьими крыльями и очень светлой кожей. Козлоногий парень, покрытый черным мехом с черными же крыльями, как у нитепыря, дорогами да на макушке. Еще одна девушка была обладательницей серой и на вид очень твердой кожи с кучей прожилок, по которым бегало расплавленное серебро. Один гоблин и девушка с желтой кожей маленькими рожками на лбу, синими глазами и волосами, по лицу которой с каждой стороны от алба до подбородка тянулись кровавые желобки. Чуть больше остальных из Белого ордена говорила та самая человеческая девушка альбинос. Именно от нее мы узнали, что орден занимается тем, что следит, чтобы собрать хаоситы слишком не чудили во вселенной. Насколько я понял, они наблюдают за относительно слабыми хаоситами. Маловероятно, что члены Белого ордена могут что-нибудь противопоставить хаоситам первого или второго поколения. В общем, раз уж существуют те, кто творит всякое безобразие ради удовлетворения собственных стремлений, логично, что есть и другие, те, кто следит за порядком. Вот только я не понял, сами они на себя взвалили эту обязанность или кто-то из старших поколений попросил. Ладно, это не неважно, а важно другое. Хоть Белый орден и состоит из хаоситов четвертого поколения, близких по восприятию окружающей реальности к простым смертным, его члены все равно хаоситы. Вот и помощи их была весьма хасидская. Подсказки, видимо, часть информации, которую мы получали, была от них наблюдение, но не более. С другой стороны, вполне возможно, что они всерьез бьются с кровопускателями и их отцом где-то в других вселенных, и мы должны радоваться тому, что орден вообще нашел время обратить на нас внимание. Я уверен, мы бы прогнали гигантского монстра и без вмешательства ордена, однако рад, что эта десятка все таки явилась. Они презентовали нам особые артефакты, сильно затрудняющие поглощение наших миров. Эти на вид деревянные шарики с выжженными рунами дают два уровня защиты. Во-первых, создают миру особый фон, который чувствуют только хаоситы и колоссы. Этот фон предупреждает, что мир под колпаком и не следует сюда соваться, если не хочешь тратить силы. Ну а во-вторых, непосредственная защита, сильно замедляющее поглощение. Я уточнил, на меня действовать не будет. Уртия уточнила тоже, на истелевших тоже не действует. К слову об этих созданиях. Одна из ордена, серокожая дама, долго рассматривала королев отления и матерей, а затем изрекла, что те вплотную подошли к полноценному созданию новой расы. Каких-то подробностей нам не раскрыли, сказали, «все, сами вскоре поймем». После раздачи защитных артефактов по одному на каждый мир, из которого происходили войны в нашем союзном войске, белая десятка попрощалась с нами и отправилась в Освояси. Мы же вернулись в Экир, где закатили пир. Было весело и шумно, но довольно скоро в нашей части стола мавия завела речь о том, что пора возвращаться домой, что нужно восстанавливать мир после вторжения хаоситов, да и вообще учиться жить по-новому. Был в ее словах резон, однако я не видел причин торопиться, и все же нашлись те, кто поддержал богиню Иланида, Зияда с Тимерчином Уртие и Уна. В общем, встал вопрос: отправляться ли всем вместе или по отдельности? Некоторые остались, большинство же, поблагодарив всех в очередной раз, собралось в путь. Удачи, мой друг, улыбнувшись, Иван крепко пожал мне руку: "Без приглашения приезжайте в гости, будем ждать". И вы тоже можете иногда заскакивать, ответил я, только не сильно большой толпой. Договорились. Мила, желаю тебе хорошо обустроиться на новом месте, подмигнул он девушке, прижимающейся к Бергу. Спасибо, смущенно ответила бывшая горничная. Спасибо, громко повторил за ней я, глядя в глаза Ивану. Он ничего не ответил, лишь молча кивнул. Потом были прощания с остальными, кто вызвался проводить нас. Жали руки, обнимались. Будьте счастливы вы оба, пожелал Якену и не моей теаре, приобняв обоих за плечи. Прошу вас. Девушка поджала губы, ее глаза вмиг стали влажными. Обещаем, прошептала она, и надеемся, что ты тоже сможешь найти свое счастье. Когда с прощаниями было покончено, мы шагнули в портал. По межпространственному тоннелю прошли быстро и без проблем и вскоре оказались в Зуртыне, где нас уже ждал древний. Обменявшись приветствиями, начали рассказывать о том, что произошло. Вдруг я ощутил, что два источника энергии пропали. Удивился. Кто это молча решил свалить по своим делам, начал оглядываться по сторонам. "Утер", внезапно проговорил старик. «Мавия ждет тебя в своем храме в Шскизардоне. Не навестишь её? Это важно. Остальным предлагаю переместиться за стол. Я очень хочу дослушать ваш рассказ, если вы не против. Утор тронул меня за запястье Берг. Пойти с тобой? Древний, что происходит? удивленно выпалил Эйнар. «Все в порядке. Спокойно произнес мой бывший покровитель: "Просто умовый личное дело к утру. Хотя о его сути вы скоро все равно узнаете. А пока, если вы все таки не против, может быть, спустимся в зал? Утром только скажи, и мы отправимся с тобой", обеспокоенно проговорила Мара. Я медленно посмотрел на них. Не только мои друзья, но и некоторые боги выглядели встревоженно, волнуются за меня. Приятно, черт подери. Спасибо, но я отправлюсь один, улыбнулся я. Расскажите пока древнему обо всех наших подвигах. Помахав рукой, я открыл портал в Шескизардон и тут же скрылся в нем. Большая часть построек города была полностью уничтожена после вторжения кровопускателей, однако многие горожане спаслись. Кое-кто, похоже, до сих пор живет в палаточном лагере неподалеку, но особо энергичные пытаются привести в порядок то, что осталось от бескрайнего дворца. Создав фиолетовое облако, я полетел в сторону храма богини кровавого волшебства. Ему посчастливилось находиться в той части города, которая почти не пострадала от атаки колоссов. Я замечал удивленные взгляды людей, но старался не обращать на них внимания. Мне не терпелось узнать, что же нужно от меня Мавии. У меня была догадка, и гонимой ей. Я разгонял облако все быстрее и быстрее, спрыгнул на землю прямо перед крыльцом храма. Ко мне бросился молодой парень, явно ожидавший именно меня. Господин Утер обратился он ко мне. У меня для вас письмо. Я принял конверт и машинально вскрыл его, достал свернутый лист бумаги, развернул и увидел красивые буквы. Я знал этот почерк. Однажды его обладательница уже оставляла мне любовную записку. А я ведь говорила, что смогу тебя сделать счастливым. Вот я и сделала. Всякой ерундой голову не забивай, я счастлива от того, что счастлив ты. «Преумножай свое счастье и береги его. Чудеса редкий товар, вряд ли кто-нибудь еще раз сможет тебе ее вернуть. Ну да ладно. Была рада познакомиться с тобой. Была рада тому, что смогла стать для тебя хотя бы другом. Привет, жене! Самая прекрасная и добрая девушка Зортейна, Уна. Хе-хе. Неужели я прав? Неужели она сделала это и Моя мысль прервалась, когда я ощутил приближение знакомой энергии, из глаз помимо воли выступили слезы, Я поднял голову к небу и прошептал: "Спасибо, Уна". А затем из храма выскочила красивая черноволосая девушка в кроваво-красном платье, которая тут же бросилась в мои объятия. "Тиара, моя Тиара". Эта женщина Не была счастлива в браке. Хотя и несчастной ее назвать нельзя. Просто студенческое увлечение обернулось беременностью и браком, что в дальнейшем подарило ей любимую дочь и посредственного спутника жизни. Ей проще давалась карьера, а не охранение семейного очага. Каждый хорош в своем. Она же была прекрасным лидером, умевшим контролировать едва ли не все процессы и уж точно всех подчиненных, Контроль ее стихия. Видимо, именно поэтому Бог, контроля одного из миров, сделал ее своим отблеском. Она умерла внезапно, прямо в своем кожаном директорском кресле в возрасте 40 лет. Врачи сказали сердечный приступ, сказали, такое бывает, если забывать отдыхать. А ведь она всего лишь хотела дать как можно больше своей дочери, и в общем-то ей это удалось. По давным давно составленному завещанию молодая девушка получила наследство и осталась хорошо обеспеченной. Отец за ней присмотрит, думала женщина, умирая. Так и случилось. Мужчина, несмотря на свои недостатки, любил дочь больше жизни. Зла он ей точно не сделает. Женщина умерла. Женщина возродилась в тот же миг в молодом теле. Женщина Хотя теперь уже девушка боялась, но вместе с тем испытывала странную свободу. Прошло некоторое время, прежде чем она твердо решила жить для себя, хотя она и понимала, что находится под контролем своего покровителя. «Вспоминаешь обе своей жизни, раздался приятный женский голос. В полнейшей пустоте он звучал сразу со всех сторон. Душа той женщины не могла ответить голосом, ибо не имела тела. Она только сейчас начинала осознавать себя. "Да", ответила она мысленно. "И горжусь обеими своими жизнями". "Во второй ты так и не смогла пожить для себя", заметила собеседница. "Хотя «хоти хотела». плевать", усмехнулась душа, "ведь получилось неплохо". "Не буду спорить. Я не даю оценочные суждения по таким мелочам". "Кто ты?" "Гармония". Почему-то я так и подумала. Спасибо, что дала утро телу Агроида. Даже сейчас, умерев ради него, ты думаешь о нем?» Я горжусь тем, что сделала, повторила гордая душа, и надеешься, что он будет помнить о тебе. Да, призналась душа. Он будет. Смотри, что произошло через восемь месяцев после твоей смерти. Пустота вокруг развеялась, и душа увидела главную площадь Лангеры. После войн и вторжения хаоситов ее отреставрировали, а посередине возвели мраморный памятник. Красивая женщина, разведя руки в стороны, поднимает в воздух волну песка, и внизу надпись: "Главный герой Зортейна, великолепная Уна". Должно быть, памятник только сейчас открывали для обозрения, так как вокруг собралась прорва народу, перед которой утер в золотой короне выступал с речью. Слов душа не слышала, да и не нужны они были. Она с умилением смотрела на нового короля, на его королеву, ласково поддерживающую большой животик, настоящих рядом с ним Кейна, Мару Берга и его подружку из Истинной Терры. Мара тоже беременна. Удивительно. Оценила живот зомби душа. Некромант Кейн из этого мира смог исполнить мечту своей возлюбленной, спокойно проговорила Гармония. Мару нельзя назвать человеком в полной мере, но, но это мелочи. Оба зомби, воскрешенных Кейном в этом зуртыне, способны продолжать человеческий род. Хорошо-то как. Мысль души была чистой и нежной. «Ребенку Утора и Тиары будет с кем поиграть. Ты даже не представляешь, насколько ты права. Относительно демонстрируемого тебе момента, в скором времени в Зортейне появится много детей сильных личностей. Не только эти две пары ждут ребенка, но и Берг с Милой, и даже некоторые боги. И жили они долго и счастливо. Верно? Душа испытывала приятное тепло. Если бы она обладала телом, непременно бы улыбнулась. В общем-то, да, резко произнесла Гармония, и внезапно мир вокруг исчез. Душа вновь оказалась в кромешной тьме. Что насчет тебя? то есть, удивилась душа. Тебе понравилось быть уной? Душа напряглась, ответила не сразу. В целом, да, спустя некоторое время призналась она. Сила, молодость, попытка обрести свободу, а после и сама свобода, да. Сражение ради цели, те, кого я могу назвать друзьями. Да, мне понравилось. Желаешь ли ты прожить похожую жизнь, но без оков в лице покровителя, способного подавлять твою волю? Да, с готовностью ответила душа. Я дам тебе молодое тело. Ты вложишь в него свою силу, я немного добавлю, но дальше будет сложно. Тебе придется подчинить восставшие рода либо отпустить их, как хочешь. Тебе придется биться за выживание своего клана, либо же бежать или сдаться, как хочешь. Я не буду давать тебе цели, я дам лишь шанс. Но готова ли ты принять его? Да! Да черт возьми! Да будет так. Добро пожаловать в Руаркпоргскую ось миров. Уна